пока у неё не начинался приступ морской болезни. Тека нечасов, отсчитывающих секунды радиоактивного жужжания, никогда не переставало звучать у неё в ушах даже во сне. Есть трод зла, продолжала Брендес, с которым мы обязаны бороться. Его нельзя терпеть, его нельзя объяснить, его нельзя оправдать. Социология, психология, антропология, всем этим хитроумным порождением современного ума следует отказать с нисхождений я больше никогда не увижу как по весне отрываются и падают с карниза сосульки думала дженни как краснеет осенью сахарный клён никогда не стану свидетельницей того момента поздней зимы когда посеревший снег начнут проедать рыхлые с неровными краями проталины осознание подобных вещей напоминало то как ребёнок В морозный день пальцем прогревает дырочку в заиндевевшем оконном стекле над батареей. Через такую же дырочку Джейн не смотрела в бездонное никогда. Бренда с рассыпавшимися по плечам бликующими волосами, они были распущены с самого начала, лишь пильки выпали от ее рвения, разворачивала свои невидимые войска. Ибо эти женщины... И не будем из любви к своему полу и гордости за него отрицать, что они тоже женщины. Давно оказывают пагубное влияние на нашу общину. Они не скрывали своего превольного образа жизни. Им было наплевать на собственных детей, как бы те себя ни вели примерно или безобразно. Они растили их в богохульстве, своими неописуемыми деяниями и мерзкими чарами, они доводили иных мужчин до безумных поступков. А некоторых я твёрдо уверена в этом даже до смерти. И теперь, когда их демон покинул их, когда их яд выдохся, их ярость из пухлых, накрашенных губ Бренды, словно из соцветия штокрозы, лениво вылез и взмахнув крылышками, пустился в рыскающий полёт над головами паствы шмель. Женя тихо прыснула. Рука Греты сильнее стиснула её ладонь. По другую сторону от Дженни мирно похрапывал Рейнеф. Оба супруг нанесли очки. Грета овальные старушечьи в стальной оправе, Рей квадратные без оправы. Каждый из Нефов представился ей одной большой линзой. А я сижу между ними как нос, подумала она. Потрясённое внимание напуганной аудитории было целиком сосредоточено на возвышавшейся над кафедрой Бренде. Поверх Ее головы маячил теперь не потускневший медный крест, который висел там много лет и с жившим себя символом, а новый массивный медный круг, знак гармоничного единения и мира. Круг был идеей Брэнды. Она сделала неглубокий вдох и попыталась продолжить речь, преодолевая новую помеху, материализовавшуюся у нее во рту. И фиярис заразила воздух, которым мы дышим, провозгласила она, и на её губах появился бледно-голубой мотылёк. А за ним его рыжевато-коричневая сестричка, которая упала на пипетр со стуком у серенным микрофоном, после чего взмахнув крылышками, взлетела к небу, запечатанному высоким окном. Их ревность отравила нас всех. Брендон наклонил голову. Из ее рта явилась на свет удивительно яркая, мохнатая, отвратительная на вкус бабочка Данаида с оранжевыми крылышками, окантованными широкой черной полосой. Ее полет под выкрашенными белой краской с тропилами был вялым и бесцельным. Дженни ощутила плотную опухоль. Внутри своего многострадального и схудавшего тела словно там образовался кокон. «Помогите мне!» прерывающимся от спазмов голосом, будто чеканя некий стихотворный ритм, произнесла Бренда, склонившись к пюпитру, на котором лежали хрустящие страницы ее проповеди, забрызганные слюной и испачканные слизью насекомых. Длинные, платиново-белокурые волосы упали ей на лицо, над головой в солнечных лучах сияла медная О. Тишина взорвалась. Со всех сторон послышались голоса. Фрэнни Лавкрафт громко, как свойственно глухим, предлагала вызвать полицию. Реймонд Нефф принял вызов неведомых сил и, вскочив, пригрозил кулаком какой-то из них, притаившийся в разлинованном с солнечными лучами в воздухе. При этом челюсти ходили у него ходуном.